Глава 7. За работу. Самсонов добрался до управления раньше, чем рассчитывал, и ему пришлось минут пять подождать Марго. Они договорились встретиться здесь, как только полицейский вышел из больницы. Добираться пришлось на метро, и пассажиры всю дорогу косо смотрели на забинтованного и заклеенного пластырем мужика, прислонившегося возле дверей. Всю дорогу Самсонов пытался разобраться в том, как относиться к предстоящей совместной работе. С одной стороны, новости, которые ему сообщила накануне Марго, выбили его из колеи, но с другой он был рад, что увидит ее. Самсонов окинул свой кабинет взглядом, прибрал небольшой бардак, проглотил таблетку анальгетика и сел в кресло, поморщившись от боли в боку, там, где швы пришлось накладывать заново. Марго вошла с папкой под мышкой и портсигаром в руке. Она села не в кресло напротив письменного стола, а на диван. «Привет. Выглядишь так себе». Чувствую себя примерно так же, — ответил Самсонов. — Ожоги. Очень неприятная вещь, знаешь ли. — Как твой друг? — Выкарабкается. — Рада слышать. — Перейдем к делу? Марго прямо посмотрела на Самсонова. На лице у нее не было никакого выражения. Самсонов подался вперед и облокотился о стол. — Как скажешь, — проговорил он покладисто. Он чувствовал, что девушка смущена, и отлично ее понимал. «Давай сначала я расскажу тебе о том, что удалось выяснить». «Не против». Марго достала сигарету и закурила. «Материалы по убийствам пациентов Горштейна я уже пролистал», — сказал Самсонов. «Тем проще. Так я слушаю. И заодно не забудь в красках поведать о том, как ты получил шрамы. Ну и про последнюю эскападу тоже». При этих словах Марго слегка нахмурилась. Самсонов криво и невесело улыбнулся. Думаю, об этом ты знаешь не хуже меня. Все равно послушаю. Ладно. Начну с того, что, судя по всему, весь сырбор происходит из-за результатов каких-то медицинских исследований. Самсонов рассказал Марго обо всем, что он делал, взявшись за работу над делом об убийстве сотрудников фармакологической компании. Когда он закончил, прошло не менее часа, и девушка успела выкурить три сигареты и выпить две чашки кофе. И какой план? поинтересовалась Марго. Есть мысли по поводу того, что нам следует предпринять теперь. Самсонов вздохнул и бросил взгляд в окно. Он так делал, когда чувствовал, что дело начинает пробуксовывать. Иногда это помогало на время расслабиться, очистить голову, прояснить мысли, но в этот раз мешало присутствие Марго. Дождь становился все сильнее. Он лил, как из ведра, уничтожая туман и заменяя его плотной завесой из водяных струй. Деревья превратились в размытые силуэты. Дома слились в единую неровную темную полосу. За ними возвышались подъемные экраны, похожие на гигантские буквы, выведенные на сером фоне. Самсонов подумал о том, что встречает их буквально повсюду. Город активно строился, расширялся, пытался вместить все новых жильцов. Он рос подобно раковой опухоли, занимая каждый клочок свободного пространства. Дома втискивались во дворы, Появлялись на пустырях и между прежними постройками. Они были высокими, необычными, комфортабельными, и квартиры в них стоили столько, что Самсонов никогда не смог бы себе позволить переехать ни в одну из них. Самсонов усмехнулся. Менять жилье он не собирался. Его вполне устраивала та квартира, в которой он жил. У него было все, что нужно. Любимая работа, коллекция музыки, коллекция чая, которую он не уставал пополнять, друг... Последний, правда, сейчас был в реанимации, но Самсонов верил, что Дремин выкарабкается. с треском смяла пустой пластиковый стаканчик и выкинула его в мусорную корзину. «Пока мы расшифровывали послание Юкина, кто-то убил трех человек, указанных на флешке в качестве ключей», – проговорил Самсонов, повернувшись к девушке. «Теперь на очереди четвертый. Возможно, он уже мертв, но нам это неизвестно». Возможно, преступник просто не может его найти. Мы, кстати, тоже. Первых трех отыскали быстро, но все равно слишком поздно. Теперь вопрос в том, кто первым найдет Мартышкина Бориса Валимировича. «Это если убийца не знает, где находится Мартышкин», – заметила Марго. Самсонов кивнул. «Будем надеяться, что нет». «Надеяться-то мы можем. А толку?» «Ладно, оставим это». Скажи лучше, у тебя есть предположения относительно личности преступника? Кое-какие соображения имеются, но никаких подозреваемых. Ну, хотелось бы послушать, если не возражаешь. Как официально мы стали общаться? Усмехнулась Марго. Ей вдруг показалось, что они с Самсоновым разыгрывают какой-то фальшивый спектакль. Извини. Самсонов смутился. Просто... Да ладно, забей. Вот что я думаю про убийцу. Он выбрал этих людей в качестве жертв, потому что они все лечились у Горштейна. Он не пытал ни одного из троих. Значит, ему не нужна была информация, как в случаях с учеными. Получается, его целью было сжечь их. И вот еще что. По крайней мере, один из погибших знал убийцу. Причем неплохо. Ладонников впустил его в квартиру. Это факт. Он не сопротивлялся. Значит, не ожидал нападения. Кроме того, выдумал, будто его вызвали в школу из-за ребенка и для него было важно встретиться со своим убийцей. «Надо искать среди его знакомых», — кивнул Самсонов. «И обязательно потрясти Горштейна. Он маразматик. Может быть, не настолько? Думаешь, он прольет на дело свет?» В голосе Самсонова прозвучало сомнение. «Если он даже что-то знает и помнит, и вообще соображает хоть немного, это вовсе не означает, что он захочет говорить с нами. А вдруг?» Нет, я согласен, пренебрегать нельзя ни одной возможностью. С Горштейном мы пообщаемся обязательно, но надежды на него мало. Марго пожала плечами. Что поделаешь? Самсонов немного помолчал, затем спросил. А что скажешь о почерке убийцы? Сожжение явно не часть ритуала, а необходимость. Жаль, мы не знаем, какая именно. Преступник, вероятно, пытался что-то скрыть, но не личности жертв. «Не обязательно», — возразил Самсонов. «В каком смысле?» «Возможно, один из убитых вовсе не является тем, о ком мы думаем». «Медицинские и стоматологические карты...» Начало было Марго, но Самсонов ее перебил. «Их можно подделать. Это не так-то просто. Но реально». Марго кивнула, соглашаясь. «Так ты предполагаешь, что убийца — один из так называемых ключей? И вместо себя он сжег какое-то другое тело? Это возможно, разве нет? Марго задумалась, затем усмехнулась. Но ты ведь уже знаешь, так это или нет, верно? Самсонов улыбнулся. С чего ты взяла? Убийца распорол тебе брюха. Ты знаешь, как он выглядит. Узнать его среди ключей было бы элементарно. Они обгорели до... Есть фотографии. Самсонов поднял руки, словно сдаваясь. Ты меня раскусила. Еще бы. Но так как? «Это один из ключей?» Самсонов медленно покачал головой. «Увы, нет. Никаких подмен». Марго потерла переносицу. «А фотографии других людей, связанных с жертвами или фармакологической компанией, ты изучил?» Спросила она. «Конечно. Без результатов. Знаю, что меня удивляет больше всего во всем этом деле». Марго вместо ответа вопросительно приподняла брови. То, что ученые решили скрыть результаты исследований. Им заплатили, и я уверен, немало. Они сделали работу, за которую осознанно взялись, но потом почему-то передумали и решили утаить от заказчика материалы. С чего ты взял? По-моему, это пытается проделать убийца. Тот, кто пропорол тебе живот в доме Юкина. Самсонов отрицательно покачал головой. Не он зашифровал результаты работы лаборатории при помощи ключей. Он лишь уничтожает их. Марго задумалась. «Вообще-то ты прав», – кивнула она через минуту. Ученые явно пытались надуть заказчика. Например, китайскую компанию, подославшую тех головорезов, с которыми вы с Дреминым столкнулись. И китайцы хотят получить свое. А кто-то стремится им помешать, даже ценой убийств. Я прикидывал, почему ученые могли скрыть результаты. Приходит в голову только два варианта. Дай угадаю. «Попробуй». Марго прищурилась. «Либо они решили загнать их кому-то другому, естественно, подороже, либо сами испугались того, что нашли». Самсонов щелкнул пальцами. «В точку. Я подумал о том же». «Давай разберем первый вариант», — предложила девушка. Самсонов кивнул. «Согласен». «Если бы они продавали информацию, то уже сделали бы это, а китайцам наврали бы, что исследования пока не завершены». Логично. И все выглядело бы так, словно компания, купившая результаты, просто обошла конкурентов. Именно, согласилась Марго, и никаких претензий к лаборатории. А если они решили не отдавать результаты исследований, то могли просто уничтожить их сами. Вероятно, результаты все же довольно ценные, с научной точки зрения. Для ученого не так-то легко спустить в унитаз результаты своей работы, даже если он не рискует поделиться ими с кем-либо. Самсонов задумчиво кивнул. Возможно. Только что такого могли обнаружить наши ученые? Об этом я бы спросила их самих. Они не расскажут. С чего бы это? Не для того прятали данные. Интересно, что можно обнаружить, пытаясь создать лекарство от аллергии на солнце? С чего ты взял, что лаборатория занималась именно этим? Я только предполагаю. Был вынужден признаться Самсонов. Из-за того, что вирус уничтожал материалы по ультрафиолету, а жертвы лечились от фотодермитоза И этой как ее? Пигментной ксеродермы. Да еще потому, что убийца сжег тела. И что? Если он не пытается уничтожить их личности, значит хотел уничтожить их кожу. Марго и Самсонов молча смотрели друг на друга почти минуту. «Погибшие, по-твоему, были доказательством существования нового лекарства?» – проговорила, наконец, Марго. Под опытными кроликами?» «Такой вывод напрашивается, но только с одной стороны». Девушка нахмурилась. «Почему только с одной?» «Потому что мы уже решили. Ученые пытались скрыть не лекарство. Его они отдали бы заказчику. Они хотели спрятать нечто пугающее» то, что должно было открыться им случайно в ходе экспериментов, значит, это нечто было на коже убитых. И наверняка еще есть на теле последнего ключа. Если, конечно, убийца до него не добрался, пока мы тут болтаем. Марго задумалась. Все это отдавало фантастикой, но могло ли случиться в обычной жизни? Рассуждения выглядели вполне логично, однако не стали ли они с Самсоновым жертвами собственной фантазии? С другой стороны, Чего только не бывает. В конце концов, факты укладывались в определенную схему. «Мне кажется», — сказала Марго наконец, — «ученые хотели скрыть какие-то данные. Может быть, формулы или еще что-нибудь в этом роде, а не последствия экспериментов». Самсонов пожал плечами. «Кто знает». «Иначе этих четверых бы не назвали ключами», — продолжила Марго. «Но они не могли держать информацию в голове». «Формулы, о которых ты говоришь, должны быть слишком сложными». Девушка кивнула. «Тут ты прав». «Вот именно. Что-то не сходится». Но они могли знать часть шифра, кода или просто пароли от, скажем, хранилища. И теперь их знает убийца. Если он заставил свои жертвы говорить, и если они его не обманули. Вряд ли он убил бы их, не удостоверившись, что получил то, что нужно. А если у него не было возможности это сделать... Например, если шифр состоит из четырех частей, разделенных между ключами, и его достоверность нельзя проверить, пока код не собран целиком. И убийца должен был выяснить пароль от хранилища, раз он решил уничтожить все результаты исследований. Возможно, он хочет уничтожить не все результаты, — возразила Марго. Один последний он может оставить себе. Повысив тем самым его ценность, девушка кивнула. Но есть одно но вздохнул Самсонов. «Какое?» «На телах сожженных нет следов пыток». Марго нехотя кивнула. «Впрочем, если он травмировал только кожу...» Начала она, но замолчала. «Возможно, он просто угрожал своим жертвам. Например, обещал сжечь». «Раньше преступник не церемонился», возразил Самсонов, «имея в виду первые жертвы сотрудников фармакологической компании». «Я думаю, он мог найти способ выяснить все и без насилия», — сказала Марго. «У каждого есть свои слабости». Опять не то. Преступник мог угрожать и первым жертвам, но не стал. Предпочел пытки, явно считая их достаточно надежным средством. Что же касается убийства Саурова на автостоянке, то очевидно, что преступник торопился и не имел времени ни пытать, ни тем более убеждать свою жертву. «Черт, ты прав». С досадой признала девушка. Самсонов задумчиво побарабанил пальцами по столу. Ему нравилось, как они с Марго рассуждали, словно перебрасывая друг другу мячик, то обмениваясь возражениями, то наоборот соглашаясь с выводами. «Значит, надо искать место, где спрятаны результаты исследований лаборатории. Резервная копия», — сказал полицейский. «Нет, ничего проще», — Пожала плечами девушка. «Спросим ученых». «Не хочу тебя расстраивать, но я уверен, что они не знают». Марго удивленно подняла брови. «Почему это?» «Потому что о ключах знали только Горштейн и Юкин. Думаю, ученые поручили им сохранить дубликат результатов, но сами не в курсе, где он находится». «Для большей безопасности?» Самсонов кивнул. «Именно». «Но не очень-то им это помогло. В мире вообще мало совершенства». «В мире полно совершенства», – возразила Марго, вставая. «Его просто редко замечают, особенно если не смотрят». «Ты куда?» «Хочу убедиться в том, что никто из ученых действительно не знает, где резервная копия. Кроме того, надо посмотреть материалы по Горштейну. Может, я смогу догадаться, куда он ее дел. «Ты ведь еще не знакома с учеными?» «Пока нет». «Ну, удачи». «Спасибо». Девушка направилась к двери, но Самсонов ее окликнул. Марго. Что? Она обернулась, слегка приподняв одну бровь. Знаешь, насчет того, что у нас... Ничего не надо объяснять. Перебила девушка. Все уже было сказано, и я тебя отлично поняла. Она сделала пару шагов к двери, ожидая и опасаясь, что Самсонов окликнет ее. Но он этого не сделал. Марго вышла в коридор. Не успела она пройти и десяти метров, как в кармане зазвонил телефон. Это оказался Поленов. «Да, Григорий», — проговорила Марго, прижав трубку к уху. «Маргарита, я хочу извиниться. Вы правы. Так или иначе, мы коллеги и делаем одно дело». Голос у полицейского был ровным и спокойным. «Не стоит выяснять отношения между отделами. Ведь, в конце концов, у нас общая сфера интересов». «Значит ли это, что вы готовы встретиться и поговорить о том, что вам удалось раскопать?» «Все есть в отчете». «Но если вам это действительно надо...» Полицейский сделал паузу. «Надо», сказала Марго. «Хорошо. Я сегодня освобожусь часов в восемь. Можем пообщаться». «Отлично. Я вам позвоню, и мы договоримся о встрече». «Подождите, не отключайтесь. У меня есть для вас еще кое-какая информация. Думаю, вы хотели бы получить ее прямо сейчас». «Я вас слушаю». Марго невольно напряглась. Только что я был на месте преступления. Еще один обгоревший труп. Девушка медленно перевела дух. Личность погибшего установили? Да. Документы лежали в одежде, брошенной рядом с телом. Это Борис Велимирович Мартышкин. Марго на секунду прикрыла глаза. Ну вот и все. Убийца добрался до последнего ключа. Теперь ему известно все, что он хотел узнать. Будь то пароль от хранилища с резервной копией проекта «Ультрафиолет», или что-то еще. В случае же, если преступник стремился уничтожить результаты исследований, то и этого он добился. Скорее всего. Разве что существует запасная копия, скрытая неизвестно где. «Тело мы заберем», — сказала Марго в трубку. «Продиктуйте адрес, мы пришлем машину». «Я только что связывался с вашим криминалистом, Полтавиным. Он обещал обо всем позаботиться». «Спасибо, Григорий». «Да не за что». Так мы встретимся сегодня. Марго заколебалась. Не знаю, сказала она, с учетом того, что у нас на руках еще один труп. Впрочем, можно попробовать. Отлично. В общем, созвонимся. Марго отключилась на этот раз первой. Она вернулась в кабинет Самсонова. Мне только что позвонил Поленов. Сообщила она с порога. Это полицейский, у которого вы забрали дело о ключах. Нашли труп Мартышкина. Полтавин уже подключился. Самсонов выслушал ее молча, затем достал из кармана телефон и набрал номер криминалиста, чтобы скоординировать с ним дальнейшие действия. «Убийца опередил нас! Убийца опередил нас!» Эта мысль гулко отдавалась в его мозгу, пока он слушал в трубке длинные гудки. Криминалисты серийного отдела приступили к вскрытию, как только тело последнего ключа было доставлено в лабораторию. Марго и Самсонов дожидались в соседней комнате, осматривая вещи убитого, те, которые были сложены рядом с телом. Судя по всему, преступник снял их с Мартышкина перед тем, как облить того бензином и поджечь. Их уже обследовали в лаборатории, и теперь криминалисты составляли отчет. «Вроде ничего необычного», — говорила девушка, прощупывая швы светло-коричневых брюк. «Мы уже в третий раз копошимся в этих шмотках и без толку. Даже не представляю, что ты хочешь найти». Самсонов положил на металлический стол свитер крупной вязки и вздохнул. «Ладно, ты права», — проговорил он. «Убийца не оставил нам тут ничего. Хотя я не удивлен. Он исключительно аккуратен и методичен». Марго взяла в руки папку формата А4. «Это копия документов, которые до приезда Полтавина успели составить наши коллеги из Убойного. Немного, но все же». «Я прочитал», — кивнул Самсонов. Протоколы бесед с соседями, но никто ничего не видел и не слышал. Преступник проскользнул в дом, оставшись незамеченным. «Я тоже пролистала», — сказала Марго, кладя папку обратно на стол. Она достала сигарету и закурила. Самсонов тем временем отошел и сел на стул. Вид у него был мрачный. «Похоже, Мартышкин сам открыл убийце дверь», — сказала Марго, выпуская дым через ноздри. Следов взлома на замке не обнаружено. «Как и Ладонников», — кивнул Самсонов. Преступник либо представился тем, кому люди чаще всего открывают дверь, либо... Либо он был знаком с ключами. Закончил за девушку Самсонов. Лично я за эту версию. Марго порывисто затянулась. Почему? Самсонов положил руки на колени ладонями вниз, став похожим на прилежного ученика. Это почему-то вдруг умилило Марго, и она быстро повернула голову переведя взгляд на светло-серую стену. «Только так можно объяснить тот поразительный факт», проговорил Самсонов, «что убийца нашел Мартышкина так быстро. Он попросту знал, где тот скрывается». Марго села на свободный стул. Пальцы, державшие сигарету, слегка дрожали. Она приказала себе успокоиться, немедленно переключиться. Мартышкин исчез из своей квартиры после того, как погибла Подлесская. С тех пор он не отвечал на звонки родственников, друзей и коллег. На работе не появлялся. Быстро проговорила она, напуская на себя деловой и сосредоточенный вид. Снял однокомнатную квартиру на окраине и сидел в ней, заказывая еду по телефону. Полиция обнаружила несколько счетов из ближайшего японского ресторана. Его мобильник был выключен. Думаю, Мартышкин опасался, что его смогут запеленговать. Похоже, он не знал, что сотовые телефоны испускают сигналы даже в выключенном состоянии. Тем не менее, он предполагал, что убийца может обладать необходимой аппаратурой, чтобы обнаружить его. Он подстраховался как мог. Снял перед исчезновением всю наличность банковского счета. Это уже я сама проверила. Вернее, Коровина попросила. Марго встала, чтобы затушить сигарету, стоявшей на тумбочке пепельницы. Единственное, что сообщил Мартышкин родственникам, Это что он едет в срочную командировку. Прислал им СМС, прежде чем отключить телефон. «К чему ты клонишь?» – спросил Самсонов. Он явно прятался от убийцы. Похоже, он был в ужасе от того, что кто-то может явиться за ним, даже старался лишний раз не выходить на улицу, не представляя, что могло заставить Мартышкина открыть дверь к кому бы то ни было, тем более человеку, который явно не должен был знать, где он находится. Но убийца нашел его. Он мог представиться разносчиком еды из японского ресторана. Мог. Не стал спорить с Самсонов. Но, сути дела, это не меняет. Преступник знал, где прячется Мартышкин. Как бы иначе он отыскал квартиру, которую тот снял. Марго пожала плечами. Понятия не имею, призналась она. Разговоры о японских ресторанах сковыхнули воспоминания об их с Самсоновым совместных походах в суши бары. То-то и оно. Получается, убийце было известно, где Мартышкин снимет квартиру, если решит сбежать. Маргу подошла к столу и открыла папку с материалами дела. «Собраться и думать о деле», — приказала она себе. «Владелец однушки», — прочитала она, — «Конопатовая Евелина Георгиевна, 67 лет, на пенсии, не работает, сдавала квартиру нелегально, то есть не платила налог и не регистрировала жильцов». Именно она обнаружила труп, когда явилась за деньгами. Марго вместе с папкой прошла к стулу и села. Конопатова позвонила, но ей никто не ответил. Она заранее предупредила по городскому телефону Мартышкина о своем визите, поэтому удивилась. На лестничной площадке почувствовался запах горелого. Конопатова позвонила еще дважды, затем дернула дверь и та открылась. Хозяйка вошла и сразу поняла, что воняет в ее квартире. В ванной она обнаружила тело Мартышкина и вызвала полицию. «Почему она пришла за квартплатой?» – проговорил Самсонов, почесав подбородок. «Он же недавно въехал». «А он платил каждые три дня. Думаю, не собирался надолго оставаться. Скорее всего, спланировал в ближайшее время смыться из города или из страны». «И Конопатова согласилась сдать ему квартиру на таких условиях?» – нахмурился Самсонов. Она сказала полиции, что желающих снять площадь все равно не было. Квартира пустовала второй месяц, когда ее снял Мартышкин. Конопатова решила заработать хоть сколько-нибудь. На двери есть глазок? Не знаю. Это важно. Если Мартышкин знал своего убийцу, он должен был увидеть в глазок, что пришел его знакомый. Я думаю, кого-то из знакомых он и боялся. Он не впустил бы его. Если глазка нет, то другое дело. Он мог просто впустить того, кто представился бы, ну, например, курьером из ресторана. Либо Мартышкин не считал того, кто пришел убийцей. Самсонов покачал головой. Он бы удивился, что его смогли найти. А что, если тот, кто пришел, мог его найти? Предположила Марго. Мартышкин это знал, и поэтому это его не удивило. Слишком мудрено. Но, возможно, Самсонов вздохнул. От чего гадать? Нам это не поможет. Узнать про глазок?» «Узнай». Марго достала телефон и набрала номер Поленова. «Алло, Григорий, это Маргарита. Вы не помните, в квартире, где обнаружили тело Мартышкина, есть глазок на двери?» «Угу, поняла. Спасибо». Отключившись, она посмотрела на Самсонова. «Нет глазка». «Ясно». откуда у Конопатовой вторая квартира? Сама-то она где живет?» В нескольких остановках от той, которую сдавала. Вторая досталась ей после смерти мужа шесть лет назад. Она как-нибудь связана с Мартышкиным. Я имею в виду родственные или дружественные отношения. Марго перелистнула страницу протокола. Нет. Конопатова утверждает, что впервые увидела Мартышкина, когда он позвонил ей насчет найма квартиры. Да и не думаю, я, чтобы он стал прятаться у знакомых. Это упростило бы задачи убийцы, и он должен был это понимать. Стоп. Самсонов даже встал. Как это он ей позвонил? Я думал, он отключил телефон после того, как отправил родственникам СМС. Да, кивнула Марго. Заказы в ресторане он делал с городского. И когда тело нашли, сотовый был выключен. Но он не мог позвонить с городского Конопатовой. Боялся прослушки. Ему нужно было воспользоваться мобильником. Или уличным таксофоном. «Где ты видела в последний раз таксофон?» «Ну...» «Вот именно. Значит, Мартышкин включал мобильник, причем, возможно, не раз». «Почему?» «Вряд ли он сразу связался именно с Конопатовой. Скорее всего, ему пришлось обзвонить несколько человек, сдававших квартиры». «Ну и что?» «Не мог же убийца его на самом деле запеленговать?» «Нет, этого я не думаю». «А что тогда?» «Не знаю» честно ответил Самсонов. Но какой-то след Мартышкин должен был оставить. «Подожди-ка». Марго задумчиво покачала головой. «Я говорила с Коровиным. Он сказал, что проверял звонки с мобильника Мартышкина. Тот не звонил никому, в том числе Конопатовой, иначе мы сразу бы на него вышли». «Да, действительно». Самсонов прошелся по комнате, заложив руки за спину. Марго молча следила за ним. «Значит...» У него был другой телефон. В квартире его не нашли. И договор ни с какой компанией сотовой связи на второй номер Мартышкин не заключал. Самсонов махнул рукой. Но это ничего не значит. Он мог взять симку у метро во время рекламной акции, например. Мог вообще позвонить из какого-нибудь учреждения. Например? Удивилась Марго. Да хоть с почты. Проверяли входящие звонки в квартиру Конопатовой? Думаю, пока нет. Труп только недавно обнаружили, не забывай, и так успели многое сделать, да и не все ли равно, откуда Мартышкин позвонил ей. Нет, если он воспользовался телефоном того, кому доверял. Убийцы? Не обязательно. Возможно, того, кто связан с убийцей. О! Марго усмехнулась. Так у нас уже сообщник появился. Человек мог и не знать, что связан с убийцей, возразил Самсонов. Ладно, я попрошу коровина этим заняться. «Давай». «Что, сейчас?» «Конечно». Марго снова достала телефон. Она позвонила Коровину и попросила выяснить, откуда поступали звонки на городской телефон Конопатовой в тот день, когда с ней связался Мартышкин. Коровин обещал все узнать как можно быстрее. Самсонов сходил за кофе для себя и Марго. Пока они пили и ждали ответа, криминалисты принесли предварительный отчет об исследовании одежды Мартышкина. «Влад». Сказал один из сотрудников лаборатории Молодой парень в комбинезоне Маска болталась у него на груди На голове была шапочка, как у хирургов Тут совсем немного Есть что-нибудь необычное? Спросил Самсонов, беря тоненькую папку Нет Все следы на одежде принадлежат убитому Просветили ее в разных спектрах И никакой посторонней органики не нашли Ни слюны, ни крови, ни спермы А кровь Мартышкина на одежде есть? Он сопротивлялся? Криминалист отрицательно качнул головой. «Нет, не похоже». «Ладно, спасибо». «Не за что». Когда парень вышел, Самсонов быстро пролистал отчет. «Действительно ничего полезного», – констатировал он, бросив папку на стол поверх одежды. «Дождемся результата вскрытия». Марго взглянула на свои часы. «Это может продлиться еще долго. Куда ты -то торопишься?» «Ну, не то чтобы». «Значит, да» не хотелось бы застрять тут до ночи. Иди, я останусь. У меня пока еще есть время, и мне интересно, что скажет Коровин про звонки. Самсонов нетерпеливо прошелся по комнате. Может, перекусим? Предложил он. Где ты тут собрался есть? Усмехнулась Марго. Не здесь. На углу я заметил суши-бар. Как мило. Ну, пойдем. Девушка встала. Не голодать же. Они вернулись примерно через час. По дороге Самсонову позвонил Коровин и сообщил, что в день, когда с Конопатовой связался Мартышкин, в ее квартиру поступило всего четыре звонка. «Ты их проверил?» – спросил Самсонов. Они с Марго уже входили в здание, где располагались морг и лаборатория серийного отдела. «Конечно!» «И что?» плеши Один из номеров зарегистрирован в клинике, где содержится горштейн!» «Да ладно!» «Да, только я не могу, конечно, точно сказать, с какого аппарата звонили». «А остальные?» «Знакомые родственники Конопатовой». «Ясно. Спасибо, Женя». «Всегда пожалуйста». Самсонов отключился. «Ну что там?» – спросила Марго. «Мартышкин звонил из клиники, где находится Горштейн. Что ты об этом думаешь?» «Наверняка, конечно, сказать трудно. Скорее всего, Мартышкин хотел обратиться к профессору за помощью» но обнаружил, что тот ни на что не способен. Тогда он начал обзванивать тех, кто сдаёт квартиры прямо из клиники. «Логично», — согласился Самсонов. «Но это не объясняет, как убийца нашёл Мартышкина». «Хм». Марго села на стул и задумалась. Самсонов стоял, глядя на неё в ожидании. «Даже не знаю», — призналась через минуту девушка. «А ты что скажешь? Есть мысли?» Разве что Мартышкин столкнулся со своим убийцей в клинике. «И рассказал, что едет смотреть съемную квартиру?» С сомнением спросила Марго. «Если он действительно доверял этому человеку...» Самсонов пожал плечами. «Черт, я понятия не имею, как убийца провернул все так быстро». В это время дверь распахнулась, и на пороге появился Полтавин в пластиковом комбинезоне, сквозь который были видны костюм в крупную клетку. Белая рубашка и галстук, завязанный каким-то замысловатым узлом. «А я вам не помешаю, голубки!» Поинтересовался он, доставая из подмышки папку. «Здесь отчет от вскрытия!» «Может, ты нам своими словами скажешь, есть ли там что-нибудь достойное внимания?» Попросил Самсонов, едва сдерживаясь, чтобы не ответить на голубков. Полтавин недовольно поджал губы. Он терпеть не мог, когда его просили пересказывать отчеты. «Зачем их тогда вообще составлять?» Возмущался он обычно в таких случаях, но на этот раз, видимо, решил, что дело срочное, и, как говорится, снизошел. Прошествовав до свободного стула, криминалист уселся и закинул ногу на ногу. «Так сидеть вредно», — заметила Марго, доставая сигарету. «Можно заработать варикоз». «Курить тоже не полезно», — парировал Полтавин. «Итак», — вкрадчиво проговорил Самсонов. Надеюсь, что это задушит намечавшуюся дискуссию в зародыше. «Убийца, дождавшись, чтобы труп хорошенько обгорел, потушил его из щелочно-кислотного огнетушителя. Наверное, опасался пожара», — усмехнулся Полтавин. «Марку огнетушителя сказать не могу. Объем тоже. Насколько понимаю, в квартире его не обнаружили». Самсонов покачал головой. «Это указали бы в отчете. Улика же». «Ну да». — кивнул криминалист. — В принципе, преступник мог воспользоваться автомобильным огнетушителем. Таким маленьким, который обычно держат прямо в салоне. — Значит, он поступил так, как и с трупом Ладонникова, — сказала Марго. — Скажи что-нибудь действительно полезное. — Это не мое дело, — парировал Полтавин. — Мое дело исследовать, а не извлекать пользу. — Ладно, так что там? Криминалист откашлялся и зачем-то открыл папку с отчетом. Хотя сам его только что составил. И, разумеется, помнил каждую строчку. «Ну, во-первых...» – начал он. Мартышкина оглушили не сразу. Пришлось ударить его и, предположительно, резиновой дубинкой вроде тех, что носят полицейские трижды. Это ясно по числу гематом. Во-вторых, убийца не перерезал ему горло. Вместо этого он нанес точный удар в селезенку. «Насколько точный?» – тут же спросил Самсонов. «Профессиональный, я бы сказал. Тот же почерк, что и в убийствах Жаркова, Саурова и Подлеской. «Он убил Мартышкина в ванной», – вставила Марго, – «как и Ладонникова. Мы ищем очень аккуратного преступника, который старается не залить квартиру кровью и не оставляет открытый огонь». «В то же время он убивает, именно выпуская из своих жертв кровь», – добавил Полтавин перерезает горло или бьет ножом в селезенку, затем проворачивает лезвие. Не знаю, имеет ли это значение, но у преступника есть свой стиль. «Что-нибудь еще?» — спросил Самсонов. Полтавин почесал длинный узловатый нос, поправил очки в роговой оправе и хмыкнул. «Давай, не тяни!» — потребовал Самсонов. «Хватит тут театр разводить». Криминалист невозмутимо перевернул страницу отчета. «Непосредственно перед смертью Мартышкин ел роллы с красной рыбой», – проговорил он. «Я взял на себя смелость позвонить полицейскому, который прибыл на место преступления». «Григорию Поленову?» – зачем-то уточнила Марго и тут же выругала себя за это. «Да», – кивнул Полтавин. «Так вот, я спросил его, нашли ли они в квартире Мартышкина остатки этих роллов. Оказалось, что убитый заказал двадцать штук. Съел он семь». Четыре обнаружились на кухонном столе нетронутые. Какой вопрос мы должны задать?» Криминалист поочередно взглянул на Самсонова и Марго. «Куда делись остальные девять?» Как прилежная ученица подсчитала девушка. «Правильно. И какой тогда вывод напрашивается?» «Хочешь сказать, их съел убийца?» Спросил Самсонов. Полтавин развел руками, и при этом пластиковый комбинезон противно скрипнул. «А то кто же?» «А сколько роллов обычно заказывал Мартышкин, ты случайно не выяснил?» Прищурился Самсонов. Криминалист картинно вздохнул. «Мол, все приходится делать за вас». «Выяснил, выяснил», — сказал он, закрывая папку с отчетом. «До этого Мартышкин заказывал по десять роллов. Так что убитый ждал преступника в гости, друзья мои. Потому и сделал такой большой заказ». И Ролло ему доставил курьер из ресторана. «Да, и он видел мартышкина живехеньким. «Значит, убийца не мог представиться курьером», — сказала Марго. «Ему это было не нужно», — отозвался криминалист. «И его ждали и собирались угощать». «И это все? спросил Самсонов, когда Полтавин встал. «Да, если появится что-нибудь новое, сообщу». «Я думал, вы закончили». Иногда приходится что-то перепроверять. Не бери в голову. Вряд ли всплывет что-то еще. Отчет нужен? Давай. Самсонов забрал папку. Ладно, пока. Удачи вам. Криминалист удалился, явно довольный своим выступлением. На пороге он расстегнул молнию комбинезона и вытащил из внутреннего кармана пиджака диетический хлебец. свое любимое лакомство. Видимо, решил вознаградить себя за труды. Самсонов повертел в руках отчет и бросил его на стол. К тому, что принесли раньше. «Что думаешь?» Спросил он Марго. «Похоже, он прав», — ответила девушка. Мартышкин сам пригласил убийцу в гости, потому что доверял ему. Либо он пригласил того, кто отправил вместо себя убийцу. «Да, и это значит, что он звонил по телефону. Но не по своему мобильному. Так что нам это не поможет». Марго закатила глаза. «Господи, мы просто блуждаем в потемках», — проговорила она. «И не похоже, чтобы впереди забрезжил свет». Самсонов взглянул на часы. «Пора заняться другими делами. Отчет я все-таки прихвачу, на всякий случай».